— Вы говорили, что в детстве с вами произошел несчастный случай, и с тех пор у вас с головой плохо. — Да, говорил. Накате тогда было 9 лет. — А что же с вами случилось? — Это... Фу, совсем памяти нет. Люди говорили, у Накаты почему-то началась лихорадка, и он три недели без сознания был. Пролежал в больнице с такой... Эм... «Капельница» называется. А когда пришёл в себя, всё-всё позабыл. Папу, маму, как писать, как считать, какие комнаты в доме, где Наката жил. Даже имя своё забыл. Всё из головы вылетело, как пробку из ванны вытащили. Говорят, до того, как с ним это произошло, Наката был очень способный, отличник. Потом вдруг... Бух! Упал!» Очнулся, с головой что-то сделалось. Мама, хотя она уже давно умерла, так плакала, потому что у Накаты с головой плохо стало. А папа не плакал, но всегда очень сердился. — Зато вы научились с кошками разговаривать. — Научился. — А здоровье у Накаты хорошее. Совсем не болеет, зубы не болят, очки не носит. Насколько я могу судить... — Голова у вас совсем даже неплохая. — Вы так думаете? Наката в раздумье наклонил голову. — Но ведь Накате давно за шестьдесят перевалило. Столько лет он уже привык, что слаб на голову, что никто с ним водиться не хочет. В электричку нельзя? — Ничего. И так жить можно. Папа умер. Он больше не переживает. Мама умерла. Больше не плачет. И вдруг говорят. — Наката! Голова нормальная. На Кате от этого, наоборот, только проблемы. Если он больше не слабоумный, господин губернатор может пособие отобрать. В автобус перестанут по пропуску сажать. Вдруг господин губернатор бронится, станет, скажет на Ката, что это? Ты, значит, не слабоумный? Что отвечать? Поэтому пусть все будет как есть. Лучше быть слабоумным. Я хочу сказать, что у вас проблема не из-за слабого ума, — серьезно сказал Оцука-сан. — Неужели? — А дело в том, по-моему, что ваша тень немного бледновата. Я сразу подумал, как вас увидел. Тень, которая от вас на землю падает, наполовину бледнее, чем от обыкновенных людей. — Да. Я как-то видел такого же человека. Наката, приоткрыв рот, поглядел на Оцуку-сан. «Раньше видел, говорите? Человека вроде Накаты?» «Угу. Поэтому, когда вы заговорили, я не сильно удивился». «А когда это было?» «О, очень давно. Я тогда еще молодой был. Ничего не помню ни лица его, ни имени. Нигде это было, никогда». — Как я уже говорил, мы такие вещи не запоминаем. — Понял. — Так вот, у этого человека половина тени тоже куда-то подевалась. Такая же бледная стала, как у вас. — Ага. — Вот я и думаю, может, вам лучше не кошек чужих разыскивать, а тень свою всерьез поискать, пропавшую половину. Пока Отсука-сан говорил... Наката растягивал поля своей шляпы. «Честно говоря, Наката что-то в этом роде тоже чувствует. То, что тень бледная. Другие не замечают, а он понимает». «Вот и хорошо», — сказал кот. «Но я уже вам сказал. Наката уже пожилой. Наверное, умрет скоро. Мама уже умерла. Папа тоже. Хорошая голова или плохая — Писать умеешь или не умеешь, есть тень или нет, все равно. Время приходит, все умирают. Умрут, и их сожгут, а пепел положат в могилу в Карасуями. Это место такое, а в могиле вряд ли можно думать. Не думаешь, значит, ни в чем не сомневаешься. Так что, может, пусть у Наката все остается как есть. Будь его воля, он бы никогда в жизни из Накана не выходил. Правда, после смерти все равно в Карасуяму придется перебраться. — Вы, конечно, что хотите, думайте, — сказал кот и опять лизнул лапу. — Но я бы вам посоветовал и о тени немножко позаботиться. Может, ей неловко в таком-то виде. Не хотел бы я быть на ее месте половинкой. — Хорошо, — согласился Наката. — Может быть, вы правы. Наката никогда об этом не думал. Придет домой и хорошенько подумает. «Подумайте, подумайте!» Они помолчали. Наконец Наката тихо поднялся со своего места, тщательно стряхнул с брюк прилипшие травинки, снова выдрузил на голову видавшую виды шляпу, поправил ее, выгнув поля под привычным углом, повесил на плечо брезентовую сумку. «Спасибо вам за в с ё Ваше мнение, Отсука-сан, для меня очень ценно. Поверьте, желаю вам доброго здоровья. И вам не хворать. Когда Наката ушел, Отсука-сан опять развалился на траве и зажмурился. До того, как набегут облака и пойдет дождь, еще есть время. Ни о чем больше не думая, он тут же задремал.